В медицинском пункте поселения Андрей провел еще два дня. Доктор Келеси сделал ему полную диагностику, слегка поудивлялся тому, что у пациента все-таки сохранилась природная чувствительность Хасса, и резюмировал, что Бродник Кузмич, к его удивлению, полностью, прямо-таки, неприлично здоров. Впрочем, когда пациент уверил, что эти небольшие проявления способностей, которые он продемонстрировал, даются ему очень большим напряжением, врач успокоился и порадовался, что не успел обнародовать свой диагноз насчет полного исчезновения у пациента природных способностей к оперированию ХАСа, поделившись им только с пациентом. Ну а при выписке наоборот заявил, что спонтанная инициация способностей к оперированию Хасса прошла очень удачно. Так что пациент имеет немалый потенциал, развитие которого все же сначала будет несколько затруднено, зато потом при удаче и при приложенных усилиях... Короче, выдал очень распространенные в среде множество экспертов в совершенно различных областях человеческой деятельности от медицины до экономики коктейльный набор типа то ли то, то ли это, то ли будет, то ли нет. Но Андрей на него не обижался. Поприветствовать местную знаменитость к медпункту собралась небольшая толпа, так что пусть мужик получит свои 5 минут бенефиса на публике. За последние два дня, которые он провел в медицинском пункте поселения в полном сознании, Андрей понял, что Кейлиси очень не хватало в первую очередь самоуважения. Доктор уже давно сам признал себя неудачником и сам же поставил на себе крест. Вот потихонечку и спивался. А тут возник шанс показать, что он еще не совсем ничтожество и кое-что смыслит в своем деле. Да еще и, так сказать, на миру, где, как утверждает русская пословица, и смерть красна. Так что пусть. Первым, с кем Андрей пообщался после того, как покинул медицинский пункт, был Руб Кинжальник. «Мы выставили ему претензию», – сурово сказал ему Руб, когда землянин зашел к нему в лавку. «На 10 тысяч кредов». Андрей усмехнулся. «А чего еще было ожидать?» Толстый кумла-тройка, да еще и лидер весьма неслабой даже по меркам пятого горизонта команды. Да ему все бродники-то смегурца вместе взятые на один зуб, так что никаких серьезных санкций поселение к нему применить не могло. Хотя сам факт атаки на бродника внутри поселения с использованием Хаса по всем писанным и неписанным законам был просто вопиющим. Поэтому Толстый и его команда покинули Тасмигурц совершенно спокойно. Но им в догон в Стокклберг ушла информация о произошедшем. Вследствие чего можно было не сомневаться, что претензия поселения Тасмигурц будет удовлетворена. Рано или поздно. Нарушение законов поселений в Коме всегда наказывалось. Это была политика всех без исключения советов поселений. Законы поселений на территории поселения святы, иначе бы в коме воцарился полный хаос. И бродникам, кем бы они ни были, приходилось с этим считаться. Ибо любая команда бродников всегда базировалась на какое-то поселение. Выжить в коме без этого было невозможно. И ссориться с советом поселения ни одна команда бродников не могла себе позволить. Так что если толстый Кумла после того, как покинул Тасмигурц, отправился обратно в Стоклберг, скоро можно ожидать поступления денег. А если куда еще, все равно ему придется заплатить. 10 тысяч, либо чуть меньше, если совет того поселения, в котором решит обосноваться команда Кумлы, решит, что претензия слишком велика. Но он заплатит. Вот только если бы Андрей действительно был тем самым нулевиком, которым считал его этот урод, ему бы эти деньги не особенно помогли. Сумма претензий после выплаты оной должна быть разделена между самим поселением, законы которого нарушили, и непосредственным пострадавшим. Так что даже если бы он получил бы максимальные 50%, что при планируемом развитии события был далеко не факт, ибо после потери способностей к оперированию Хаса Андрей мгновенно перешел бы из разряда местной звезды и знаменитости в категорию нищих неудачников. Лучшим вариантом дальнейшего существования для него стала бы судьба мелкого лавочника в нищем поселении первого горизонта. На большее 5000 просто не хватило бы. Впрочем, судьба нищего коллеги без этих 5000 была бы куда горше. И как? Пока информации нет, виновато отозвался глава Совета поселения. Но я ожидаю полного удовлетворения нашей претензии. И, конечно, ты получишь 50%. Это даже не обсуждалось. «Понятно», – кивнул головой Андрей, а потом окинул кинжальника задумчивым взглядом. «А тебе не надоело торчать в этой дыре руб? Или ты из тех, кто предпочитает быть первым парнем в деревне, нежели вторым в Риме?» «Да нет», – усмехнулся оружейник. «Хоть я и не знаю, где расположена Рима, но смысл я понял. И скажу тебе, я совершенно не против приподняться. Но не любой ценой». А вот с этим и есть главная заковыка». «То есть?» Руб усмехнулся. «Ты еще очень молод и неопытен, Кузьмич, поэтому пока не поймешь. Уж извини». «Ладно, за пока», – согласился Андрей. «Я от чего зашел-то? Ты, наверное, уже слышал, что у меня тут очень удачно народилась природная чувствительность к Хаса». «Хочешь обновить снаряжение и оружие?» – улыбнулся Кинжаник. «И сильно?» «Да не особо», – усмехнулся Андрей. Погожу, пока подрасту до второго уровня. Там-то плюшки куда слаще. Но кое-что поменять решил. Глупо не пользоваться вновь появившимися возможностями, если они могут заметно усилить твой потенциал выживания. Не так ли?» «Это верно», – согласился Руб. «Ну так какие твои пожелания?» Об оружии чуть позже, прервал его Андрей. У меня к тебе вот еще какая просьба будет. Ты человек опытный, авторитетный, в поселении давно сидишь, знаешь многое. Вот поэтому я и хочу к тебе обратиться. Слушаю. Задумал я себе команду собрать, надежную. Ну ты понимаешь, о чем я. А то встречаются тут всякие уроды. Так вот мне бы информацию по бродникам, ну кто чем дышит, чего стоит и так далее. «Общую?» «Сначала общую, а как кого присмотрю, так и конкретную. Причем желательно было бы по этим присмотренным лицам еще и вглубь покопать». «Хм, так ты поэтому насчет моих планов спрашивал?» усмехнулся кинжальник. «В том числе», – улыбнулся в ответ Андрей, но развивать тему не стал. «Умный сам все поймет и просчитает, а глупого?» нам и даром не надо. Лавку оружейника Андрей покинул спустя полтора часа, утряся все детали и договорившись зайти позже. На улице его ждал легкий. В тот день, когда Андрей пришел в себя, Бродник был в рейде, но сегодня, видимо, вернулся. Причем, похоже, буквально только что, потому что встретил Андрея в полной снаряге с оружием и заросшим густой щетиной. «Привет, Кузьмич!» «Привет, Легкий. Рад тебя видеть!» Бродник окинул его настороженным взглядом. «Ты как, в порядке?» «Более чем», усмехнулся Андрей. «Как ты уже, наверное, слышал, у меня тут неожиданно, но очень удачно пробудилась природная чувствительность к Хаса. В гробу я видел такую удачность, сплюнув, энергично выразил отношение к произошедшему Легкий. Потом бросил на Андрея испытующий взгляд и улыбнулся. Тогда я того, пойду переоденусь, помоюсь и спущусь в бар. Давай, там и встретимся, согласно кивнул землянин. Ему надо было еще забежать к панелю. В баре, куда Андрей ввалился спустя еще минут сорок, его встретили одобрительным ревом. Со всех сторон слышалось. Привет, Кузьмич, здорово, уже выпустили, молоток. Ну и тому подобное. Он протолкался в угол, кивая, пожимая протянутые руки и бормоча ответные приветствия, и уселся на свое любимое место, которое ему тут же освободил какой-то малознакомый бродник. Причем он сделал это без всякого принуждения. «Уважают, блин!» Пока землянин бегал по поселению, он успел изрядно проголодаться – так что любимая яичница, тут же поднесенная ему гнездом, похоже уже давно ожидавшим его появления, оказалась весьма кстати, как и солидная чашка свежесваренного киоля. Утолив голод, Андрей откинулся на спинку стула и расслабился, прихлёбывая киоль и оглядываясь по сторонам. Бар был забит народом. Ну да не мудрено! Пайонель сообщил ему, что сегодня в Тасмигурц вернулось три команды бродников из числа тех, что обычно сдавали хабар именно ему. А ведь и кроме него в Тасмигурце было еще несколько торговцев. Так что в поселении сегодня был настоящий аншлаг. И можно было не сомневаться, что и в других заведениях нынче также многолюдно. На лестнице показался выбритый и вымытый легкий, окинул взглядом зал и, заметив Андрея, двинулся в его сторону. Землянин усмехнулся. Вероятно, опять заведет разговор о переходе на другой горизонт. Но делать это было пока рано. Во-первых, он хотел максимально легализовать свои возможности, а сделать это здесь, среди мяса и единичек, с редкими вкраплениями двоек, было удобнее всего. Умеет или нет человек оперировать Хаса, определить было достаточно просто. Это мог сделать практически любой, овладевший этим искусством на втором и более высоких уровнях. Пусть не при первом же взгляде, но очень быстро. Лук максимум низ. Кто-то что-то почувствовал, чувствительность к Хаса же уже имеется. Посмотрел острым взглядом и все. Именно поэтому Андрей все прошедшее время так старательно избегал контактов с двойками. Разницу между первым и вторым уровнем уловить было уже сложнее, но еще вполне реально. Во всяком случае для третьего и более высоких уровней оперирования Хаса. А вот почувствовать, на каком уровне человек способен к оперированию Хаса, если его уровень превышает второй, могли очень немногие. Но совсем очень. Поэтому еще несколько саусов, а то и блой другой, стоило провести на первом горизонте, пока не удастся легализовать хотя бы второй уровень оперирования Хаса. Во-вторых, пришло время подбирать людей в свою команду. Лезть на более низкие уровни в одиночку было однозначно глупо. Вступать в чужую команду тоже не хотелось. И дело было не в борьбе амбиций, и даже не в его заявлении, которое он тогда озвучил легкому. Просто то время, которое ты проработаешь на чужую команду, ты отнимаешь у своей. Нет, если бы он был тем самым начинающим бродником, которого в нем видели окружающие, это еще имело хоть какой-нибудь смысл. Опыт? Опыт он тоже не просто так появляется, не так ли? И заплатить за него работы на чужую команду было бы вполне справедливо. Но в текущих условиях... Поэтому землянин решил попробовать подобрать себе еще пару-тройку человек, кроме легкого, и поднатаскать их. Ну и в-третьих, нужны были деньги. На снарягу и оружие, соответствующие пятому и окрестным горизонтам. На узоры, потому что вряд ли кто из будущих соратников Андрея будет чистокожим. Короче, намногое, что позволило бы будущей команде Андрея удачно зацепиться за более низкий горизонт и подготовить следующий рывок. Нет, в принципе, деньги можно было заработать и внизу, явившись туда с, так сказать, минимальной обвеской, там-то добыча куда слаще. Но подобный подход чреват потерями. Да и время, до момента, когда можно будет легализовать второй уровень оперирования Хаса без слишком уж большого числа недоуменных вопросов насчет того, как это он так быстро продвинулся, так же пока было. Вот и используем его для заработка и слаживания команды. Легкий уже почти продрался к его столику, когда до Андрея донесся приглушенный, но полный ненависти голос. Уродом всегда везет!» Землянин резко развернулся. Но как же, кто же еще мог такое ляпнуть? Все та же сладкая парочка. Концов с подвальным. Хм, и прикид у них явно не начальный. Интересно, на чем это они поднялись? Они же после того, как Андрей ободрал их до нитки, явно должны были оказаться в самом конце списка самого забитого и бесполезного мяса, а то и вообще сдохнуть. И вот гляди ты, живы, да и выглядят не такими уж и лохами. Впрочем, говно тонет очень и очень неохотно. Ну, если оно настоящее. А вот в этом у Андрея насчет данной сладкой парочки ни малейших сомнений не было. Что? Хочется повторить? Ласково произнес Андрей, поднимаясь и нависая над этими придурками, до сих пор так и не научившимися держать за зубами свой поганый язык. — Могу обеспечить. Не так сильно, как врезали по мне, но вам хватит. Эй, — Эй-эй! — обеспокойно вскинулся гнездо. — Кузьмич, если желаешь врезать по ним хаса, только не в моем баре. — Не беспокойся, гнездо. Мы с мальчиками проделаем все снаружи. Все так же ласково пообещал землянин и это нежно предложил. — Ну что, пошли? — Ты... это... Кузьмич... <смех> Сглотнув, прошептал подвальный. — И я вовсе и не это же, там он все. — А что, ты разве не считаешь то, что со мной случилось, крутым везением? — делано удивился Андрей. Подвальный замотал головой так, что всем показалось, будто она у него вот-вот отвалится. Концов же уставился на своего соратника с ненавистью. Поднять взгляд на Андрея он просто не рискнул. — Ну а ты, убогий. «Я вижу, мечтаешь, чтобы тебе повезло так же, как и мне?» Концов сглотнул и сжался, а затем выдавил. «Нет». «Как это? Ты же только что сетовал на недостаток у тебя везения. Ну, такого же, как у меня. Или я не расслышал?» э «Я... мне...» «Да ладно, не стесняйся. Я готов помочь. Шарахну по тебе пробоем. Причем, заметь, он будет всего лишь первого, а не третьего уровня». И ап, тебе тоже повезет. Нет, Концов аж взвизгнул. Тогда заткни свой поганый язык себе в жопу и не вякай, прорычал Андрей. И быстро улетели отсюда. Оба. Двери за их спинами захлопнулись еще до того, как землянин опустился на свое место. Легкий, уже устроившийся за столиком, усмехнулся. «Я тебе говорил, что ты зря отпускаешь их живыми». «Да знаю!» – буркнул Андрей. «Просто... если бы они хотя бы дернулись, а так...» И он раздраженно махнул рукой. «Ладно, как сходил?» «Не очень», – сморщился Легкий. «Ты как, не надумал команду собирать? А то я уже задолбался на сене сидеть. А лезть куда глубже в одиночку – как-то не того». «Надумал. Тебе сколько наотоспаться нужно?» «Да одну ночь!» – вскинулся Легкий. Рейт-то был так себе дерьмовый. Ну, тогда завтра и двинем. Снаряжение обновить не надо? Да нет. Ну, если только аптечку поменять. Но у меня до средней еще сотни-две не хватает. Лови. Тут же перекинул ему креды Андрей. О, спасибо, лидер. Тут же повеселел легкий. Отдам, не сомневайся. А я и не сомневаюсь, усмехнулся Андрей. Вот и появился первый человек, который назвал его лидером. Что ж, процесс пошел. А куда он зайдет, там посмотрим. Конец книги. Для вас читал Сергей Хусаинов.